Глава двадцать вторая Никодимус приближался ко мне с почти отсутствующим, рассеянным видом. Холодея, я вдруг сообразил, что он все распланировал на день вперед. Для Никодимуса я больше не был живой личностью. Я был пунктом повестки дня, строчкой в ежедневнике. Вряд ли чувства, с которыми он собирался перерезать мне горло, отличались от тех. что он испытывал бы, выписывая чек. Когда он приблизился на расстояние вытянутой руки, я не смог удержаться от попыток отодвинуться. Я забился в веревках в отчаянной надежде, что хоть одна из них порвётся и даст мне возможность сражаться, бежать, жить. Веревки не рвались. Я не освободился. Никодиму стерпелив о ж д а л пока я в ы б ь ю с ь из сил. Потом взял меня за волосы и запрокинул голову назад и чуть вправо. Я пытался помешать ему, но веревки и усталость свели все попытки на нет. Не дергайтесь, сказал он. Я сделаю все чисто. Разве тебе не нужна чаша, папа? спросила Дейдре. Никодимус раздраженно поморщился. Что это у меня с головой сегодня? Недовольно буркнул он. Эй, человек, принеси ее мне. Седой слуга открыл дверь и вышел. Мгновение спустя послышался звук, похожий на захлебывающийся вздох. Слуга спиной вперед влетел обратно в дверь, плюхнулся на пол и остался лежать в позе эмбриона. Никодимус со в з д о х о м о г л я н у л с я Помехи. Ну что еще там? Когда Анна Вальмон р а з р я ж а л а в Никодимуса свой пистолет, он воспринимал все это со скучающим видом. Когда я впечатал его в гостиничную перегородку, оставив в ней пробоину с о ч е р т а н и е м его тела, у него даже волосы не растрепались. Однако увидев лежавшего на полу перед открытой дверью слугу, Никодимус побледнел, глаза его округлились. И он, сделав два быстрых шага мне за спину, приставил нож к моему горлу. Даже тень его дернулась и отползла подальше от двери. Я п о ш к а зарычал Никодимус. Убейте его! Последовало секундное замешательство, а потом громилы потянулись за пистолетами. Тот, что стоял ближе к двери, даже не успел достать свой из кобуры. Шира все еще в наряде, в котором был у Макенли, черно-бело-красным вихрем ворвался в дверь, ткнул Грамилу, а концом своей трости в шею и тот опрокинулся навзничь. Грамила Б достал таки пушку и навел ее на Шира. Старик дернулся влево и тут же к р у т а нулся в противоположную сторону. Грянул выстрел. Пуля с визгом высекла сноб и с к р с начала из одной стены, потом от р и к о ш е т е в из другой. Продолжая вращение, Шира выхватил ф и д а л а к и у с из деревянных ножен так быстро, что со стороны меч казался чуть смазанным широким стальным листом. Пистолет Громилы Б описал дугу в воздухе вместе с продолжавшей держать его кистью правой руки. Мужик. Тупо уставился на обрубок руки, из которого хлынула кровь, а Шира тем временем сделал еще один оборот и пятка его врезала тому по подбородку. Что-то хрустнуло, громило бесформенной грудой, повалился на сырой пол. За какие-то полторы секунды Шира убрал троих соперников и продолжал двигаться. Вновь сверкнул Фиделакиус, и стул под Дердре сложился, уронив ее на пол. Старик проворно наступил на ее шикарную темную гриву, перехватил меч и приставил острием к шее Дердре. В помещении воцарилась абсолютная тишина. Шира держал клинок у горла Дердре. Никодимус проделывал то же со мной. Маленький старый рыцарь казался уже не тем человеком, с которым я разговаривал совсем недавно. Нет, физически он не изменился, но держал себя совсем по-другому. Лицо его застыло, как камень, который долгие годы с д е л а л и только крепче. Его движения напоминали танец, изящные, стремительные, ловкие. Взгляд сиял скрытой, безмолвной уверенностью. Руки казались пучком тугих, напряженных мышц. Лезвие меча блестело от крови в свете факелов. Тень Никодимуса попятилась от старика еще дальше. Наверное, ледяная вода в сочетании с внезапно вспыхнувшей надеждой опьянила меня. Я вдруг сообразил, что пою как безумный. Тигр, о, тигр, светло горящий. Примечание. Опять наш чёртов перевод. На самом деле Гарри пел не эту фигню. Он напевал припев из песенки, открывающей старый мультсериал 1964 года Underdog. Вот этот припев: Speed of lightning, roar of thunder, fighting all who rob a plunder. Underdog, underdog. Заткнись. Коротко бросил мне Ника Димус. Вы уверены? спросил я его. Но, конечно, если вы предпочитаете что-нибудь про Микки Мауса, хотя на мой взгляд Тигр подходит куда как лучше. Никодиму снажал на нож чуть сильнее, но меня уже понесло, и я никак не мог остановиться. Нет, правда быстро. То есть фехтовальщик из меня н и кудышный, но лично мне старик показался охренительно быстрым. А вам? Спорим, он махнет своим мечом? А вы не заметите, пока у вас лицо от башки не отвалится. Я услышал, как Никодимус скрипнул зубами. Гори, не громко произнес Шира. п р о ш у вас. Я заткнулся и продолжал стоять с приставленным горлу ножом, дрожа от холода, боли и надежды. Чародей мой, произнес Никодимус. Он сделал выбор. Тебе это известно. Он сам решил участвовать в этом. Да, кивнул Шира. Ты не можешь забрать его у меня. Шира покосился на разбросанных по полу громил, потом на пленницу, которую продолжал удерживать на полу. Может, да, а может и нет. Только попробуй, и чародей умрет. Ты не можешь требовать для него избавления. Секунду-другую Шира молчал. В таком случае мы можем совершить обмен. Никодимус расхохотался. Мою дочь на чародея? Нет. У меня есть на него виды. И смерть его послужит мне, что сейчас, что позже. Причини ей хоть малейший вред, и я убью его здесь и сейчас. Широ спокойно смотрел на динарианца. Я имел в виду не твою дочь. Все внутри у меня как-то разом сжалось. Я почти услышал, как Никодимус улыбается. у м н ы й ход, старик, ты ведь знаешь, я не упущу такой возможности. Я тебя знаю. Кивнул ш и р о Тогда ты знаешь и то, что твоего предложения мало, сказал Никодимус. И в половину недостаточно. На лице Шира не м е л ь к н у л о и тени удивления. А что предложил бы ты? Никодимус понизил голос. п о к л я н и с ь мне, что не предпримешь попытки бежать, что не будешь призывать на помощь, что сам не освободишься тайком. Что бы ты удерживал меня годами? Нет. Но я даю тебе этот день, да двадцать четыре часа. Этого хватит. Я осторожно, чтобы не порезаться, покачал головой. Не делайте этого. Я знала, что иду. Майклу нужна ваша. Никодимус врезал мне кулаком по почкам, и я задохнулся. Заткнись, сказал он, повернулся обратно к Шира и медленно наклонил голову. Двадцать четыре часа. Согласен. Шира повторил его движение. А теперь освободи его. Очень хорошо, произнес Никодимус. Как только ты освободишь мою дочь и отложишь меч, я отпущу чародея. Обещаю. Старый рыцарь только улыбнулся. Я знаю цену твоим обещаниям, а ты моим. Я ощутил в своем пленителе жадное напряжение. Он подался вперед. Поклянись. Хорошо, произнес Шира. С этими словами он легко провел рукой по клинку у самого основания. Потом поднял руку, демонстрируя прямой порез на ладони, из которого уже начала сочиться кровь. Освободи его, я займу его место, как ты того требуешь. Тень Никодимуса заерзала по полу у моих ног, протягивая жадные псевдоподи к Шира. Динарианец хрипло рассмеялся и убрал нож от моей шеи. Потом двумя быстрыми движениями перерезал веревки, удерживавшие мои запястья. Я мешком повалился на пол, больно ударившись о мокрую поверхность. Чёрт, боль была такая, что я даже не заметил, как он перерезал веревки на моих ногах. Я не издал ни звука, отчасти от того, что гордость не позволяла показать Никодимусу, как н и х р е н о в о А отчасти от того, что не мог даже вздохнуть, не то чтобы пискнуть. Гарри, сказал Шира, вставайте. ы Я сделал попытку, а немевшие руки и ноги отказывались слушаться. Голос Шира изменился, в нем послышались властные, командные нотки. в ы с ы т а н ь т е Я с трудом поднялся, царапины на ноге жгли, как черти что. Мышцы дергались сами собой. Глупость, заметил Никодимус. А ты, Вага, возразил Шира. Гарри, идите сюда. Сытанте у меня за спиной. Мне удалось проковылять к нему. Старик не спускал взгляда с Никодимуса. Голова моя закружилась сильнее, и я чуть не упал. От колен и ниже ноги совершенно о деревенели. Спину начало сводить судорогами. Я стиснул зубы. Не знаю, далеко ли я смогу уйти вот так, признался я. Вы должны, сказал Шира. Он опустился на колени рядом с д й р д р е уперся коленом в ее позвоночник и обвил одной рукой ее горло. Она попыталась пошевелиться, но он чуть надавил, и она, негромко всхлипнув, застыла. Шира взмахнул Фиддлакиусом, стряхивая кровь на стену. Потом плавным движением убрал меч в ножны, вытащил из за пояса и протянул их мне рукоятью вперед. в о з у м и т е э пробормотал я. и Я не слишком-то хорошо управляюсь с такими штуками. Возьмите. Майкл и Саня будут не слишком довольны мной, если я сделаю это. Шира помолчал немного. Они поймут, произнес он наконец. Так берите же. Я сглотнул и повиновался. Деревянная рукоять меча казалась слишком теплой для этого помещения, и я ощутил легкое жужжание пульсировавшей в нем энергии. Я стиснул рукоять из всех остававшихся в моих руках сил. Они за вами погонятся, негромко сказал Шира. Сытупайте. Второй поворот на пырава. По лестнице наверх. Никодимус глядел мне вслед, когда я, шатаясь, вывалился из комнаты в темный коридор. Мгновение я смотрел на Шира. Он опустился на колени, продолжая удерживать д е й р д р ы за шею и глядя на Никодимуса. Я разглядел морщинистую кожу у него на шее, старческие пятна на бритой голове. Тень Никодимуса разрослась до размеров кинотеатра, захватив всю заднюю стену и большую часть пола, дергаясь и медленно подползая все ближе к Шира. Я повернулся и двинулся по тоннелю так быстро, как только позволяли ноги. Сзади до меня донесся голос Никодимуса: "Держи свое слово, японец. Отпусти мою дочь." Я оглянулся. Шира отпустил девушку и поднялся с колен. Она отпрянула, и в то же мгновение тень Никодимуса волной накатила на старого рыцаря и захлестнула с головой. Только что он был здесь, а в следующее мгновение все помещение заполнилось чернотой, клубящейся, к л о к о ч у щ е й массой Никодимусовой тени. Убейте чародея! – прорычал Никодимус. Верните меч! А откуда-то из темноты донесся дикий животный визг дейрдры. Я услышал звук рвущейся плоти, треск ломающихся костей, стальной лязг волос динарианки, и сразу же с полдюжины стальных лезвий взметнулись из темноты и устремились ко мне. Я отшатнулся, и они не достали до меня какого-то десятка дюймов. Я повернулся и побежал, шатаясь. Я не хотел бросать Шира здесь, но и оставаться смысла не имела. Я просто погиб бы вместе с ним, вот и все. Стыд жег меня огнем. Все новые ленты лезвия выныривали из темноты. Судя по всему, д е й р д е преображалась в свое демоническое состояние. С минуты на минуту она могла броситься за мной, и тогда меня не спасло бы уже ничего. Поэтому я снова бросился на утёк изо всех сил. Я бежал и ненавидел себя за это.